Чет Оливер. Ветер времени. 9. Корабль шел на посадку, сотрясая тишину. Болотистая равнина, покрытая густой травой, щетиной кустов и удивительно яркими цветами, исчезла в палящем облаке дыма и пара. Корабль спускался быстро, слишком быстро. Тормозные дюзы работали бешено, но в разнобой. Язык все сжигающего пламени под хвостом корабля становился все короче и короче, точно складывающаяся подзорная труба. Шум был невероятный, невообразимый, сокрушительный, подавляющий грохот, бил по равнине, как чудовищный каменный кулак. На какое-то время корабль повис в нескольких футах от земли, а затем, дернувшись, с чавкающим звуком врезался хвостом в мягкую землю. Секунду-две он сохранял равновесие, а потом качнулся и рухнул на бок. Раздался приглушенный взрыв, сверкнуло ослепительно белое пламя. Тогда из бортов корабля начали во все стороны хлестать струи жидкости, достигая в долину ста метров. Пламя с шипением погасло. Корабль замер, разбитый, и искалеченный. Он умирал вдали от знакомых звезд. На равнину вернулась тишина. С голубого утреннего неба лился теплый желтый солнечный свет, лаская красные, синие, золотые головки цветов в гуще травы. Вокруг воцарился тревожный покой, безмолвие, не нарушаемое ни птичьими голосами, ни фырканьем животных. Корабль лежал на земле, и внутри него властвовала тьма. После воя и рёва двигателей тишина казалась осязаемой, холодной и жуткой в рубке послышались звуки царапанье хриплое тяжелое дыхание человека, поднимающегося на ноги монотонные стоны исторгаемые непрерывной болью стук капель падающих на искореженный металл перегородки И вдруг свет узкий белый луч пляшущий в темноте, дрожащий луч в чьей-то трясущейся руке и тихий сдавленный голос. Где вы? Кто ранен? Голос капитана. Неясная фигура с трудом поднялась с пола. Это я, Хафидж, сказал астронавигатор. Кажется, я не ранен. Луч осветил темную фигуру, скорчившуюся в углу. Она не двигалась, не дышала. Капитан направился туда, отбрасывая с дороги обломки механизмов, и осторожно повернул тело. Он осветил лицо и быстро отвел фонарь в сторону. Это сыехи, сказал он. Да для него все кончено. А стоны все не смолкали. Жалобные звуки, вырывающиеся из груди человека, потерявшего сознание. Пятно света легло на распростертое у дверей тело. К нему первым подбежал Хафидж. Большая потеря крови, сказал он. Капитан осмотрел Дериока настолько тщательно, насколько позволял маленький кружок света. Грузный антрополог точно съежился, стал меньше. Из уголков приоткрытого рта текла кровь. Его слабые стоны напоминали повизгивание животного, испытывающего невыносимую боль. «Дериок! Я Уайк! Вы слышите меня?» Дериок не пошевелился и не открыл глаз. Возьмите фонарик и поищите в аптечке какое-нибудь более утоляющее. Не то очнувшись, он может совсем обезуметь. «Он должен выжить», — прошептал Хафидж. «Иначе...» «Берите фонарик. Приведите сюда колорока. Если они там в салоне уцелели. Но только колорока. А другие пусть подождут, пока мы не сообразим, куда положить Дариока. А сказать им... Что дело, дрянь? Уайки и Хафидж бессознательно чувствовали, что они близки. Остальные образуют отдельную группу. После гибели Сейхи их осталось только двое, бывших хозяев рубки, которая в сущности была сердцем корабля. Себя они считали истинными астронавтами, а в остальных видели просто пассажиров. В прежние дни всю эту компанию вообще не допустили бы на корабль. «Скажите», — ответил капитан, — Рано или поздно они все равно узнают. Пусть Арвон последит за Лейджером, как бы тот не устроил истерики. Мальчик, по-моему, будет держаться хорошо. Эта история может сделать из него настоящего человека. Если он жив. Конечно. Если бы оба наших специалиста... Дырёк, пока жив, Хафидж. Идите за лекарством. Как там? Не видно по приборам, хорошо ли залила реактор? Я успел задвинуть стержни до того, как мы ударились о землю. Пожалуй, взрыва не произойдет. Скажите остальным, что вы абсолютно в этом уверены. Атомная паника нам сейчас совсем ни к чему. Безусловно. Хафидж взял фонарик и попробовал выйти из рубки. Это оказалось нелегким делом, так как корабль лежал на боку и дверь заклинила. Ударом ноги Хафидж все таки открыл дверь и пополз на животе в коридор. Уайк услышал, как он убирал с дороги что-то тяжелое. Послышались тихие голоса. «Значит, жив кто-то еще, кроме них?» Уайк присел на корточки и положил руку на влажное плечо Дариока. Всей кожей он ощущал во мраке вокруг себя корпус разбитого корабля. «Где-то там, за изуродованными металлическими стенками, лежал неизвестный мир, покинуть который они не могли». Капитан не знал даже, можно ли дышать здешним воздухом. А рассчитывать, что на планете они найдут помощь, не приходилось. Шансов на это не было практически никаких. И это был результат его собственного решения. Капитан смотрел в окружавшую его тьму и думал, что нельзя было брать курс еще на одну планету, еще на одно Солнце. Он сознательно пошел на риск. И просчитался. Он знал, что этот полет рискован, и все же полетел. Почему? Капитан знал почему. Он знал, что им двигал не разум. Если бы только он мог забыть, что погнало его в космос. О, черт, сказал он. Теперь уже слишком поздно. Он услышал шаги за дверью. Возвращался Хафич, и не один. «Ну что?» «Лучше, чем можно было ожидать», — ответил Хафидж. «Очевидно, главный удар пришёлся по рубке. В салоне все живы. Отделались ушибами, ничего серьезного. Налезен повредила левую руку, но кость цела». Капитан улыбнулся. «И еще одно», — продолжал Хафидж. «Наша ведерка треснула где-то возле салона. В щель проникает наружный воздух, которым... Как будто можно дышать. Можно ли, нельзя ли, а придётся. Запасов энергии у нас больше нет. Нашего воздуха без очистки хватит ненадолго. Хафидж, пожалуй, полоса невезения кончилась. В кружок света вошел колорок. У меня все готово для инъекции, сказал он. Если вы кончили поздравлять друг друга, то, может быть... Попробуем помочь Дереоку. Простите, сказал капитан, отойдя в сторону. Посвятите ему Хафич, а я попробую найти на складе еще один фонарик. Священник ощупал Дереока своими короткими, но удивительно чуткими пальцами. Потом, обнажив плечо антрополога, он протер кожу ваткой и впрыснул более утоляющее. по-прежнему лежал неподвижно. Колорак вытер кровь с его губ и выпрямился. Уайк вернулся в рубку с двумя фонариками в руке. Один из них он протянул колораку. «Ну как он?» «Переносить его нельзя. У него внутреннее кровотечение. А толчки и тряска в этих случаях — плохое лекарство. К более утоляющему добавлена противоинфекционная сыворотка. Так что можно не бояться заражения. Больше мы ничем ему помочь не можем. Дырёк продолжал стонать, и эти однообразно повторяющиеся звуки было невыносимо слышать. «Он выживет?» — Колорак пожал плечами. «Это не в наших руках». Уайк наклонился к священнику и напряженно спросил. «А он хотя бы придет в себя?» «Возможно, трудно сказать. Он крепкий», — сказал Хафидж. «Он выкарабкается, капитан». «Я такие случаи видел раньше». Уайк кивнул. «А теперь за дело. Надо подобрать все сведения, выданные вычислительными машинами до посадки. Дариок, кажется, что-то записывал?» «Наверное. У него был блокнот». «Отыщите этот блокнот. Надо все подготовить». «Колорок, есть у нас лекарство, которое бы снимало боль, но не одурманивало?» «Я посмотрю» ответил священник. «Но ему необходим покой. Нельзя сразу же заставлять его работать. Это бесчеловечно. Нам нужны его знания», — сказал капитан просто. «Только он может сообщить нам необходимые сведения об этой планете. Если действовать вслепую, мы никогда не выберемся отсюда. В том числе и дырёк. Вот так». Колорак постоял в нерешительности, потом выполз в коридор и отправился искать лекарства. Вайки и Хафидж остались ждать и присматривать за раненым. Оба молчали, но каждый был рад тому, что другой рядом. Рубка представляла собой странное зрелище. Уайк понимал это. Два серебряных луча пересекали усеянное обломками помещение, и пятна света играли на сломанных машинах которые смутно чернели по сторонам. То, что было полом, теперь оказалось стеной. Рубка выглядела нелепо перекошенной, и трудно было убедить себя, что это только иллюзия. Дырек перестал стонать, но, по-видимому, сознание к нему не возвращалось. «Это был мой корабль», — думал Уайк. «Мы много летали вместе, а теперь путь...» Завершился на безымянной планете. Внутри мертвого корабля была тьма, а снаружи его окружала еще более непроницаемая тьма. Тьма неизвестности. Мир бесконечно далёкий от их родины, исполненный тайной и бросающий им вызов, как всё неведомое. Только шаг, и ты ступишь на чужую землю. Дыши её воздухом, если это возможно, и смотри вокруг. Увидишь неверное синее небо и зеленые луга, и невдалеке реку, которая катит прозрачные волны по каменистому ложу, устремляясь к морю. А в этом море, если эта планета подобна другим таким же мирам, в свое время зародилась жизнь. Крохотные, одноклеточные организмы, рыбы, земноводные, присмыкающиеся, млекопитающие, а может быть и человек. «Какой он, этот человек!» Вайк почувствовал, что тьма сдавливает его. На разных планетах он видел разные типы людей, и ему трудно было почерпнуть надежду в прошлой истории этих одиноких, разобщенных миров. «Если человечеству удалось уцелеть достаточно долгое время, — думал Вайк, оно строило корабли, улетевшие к звездам. Это так!» Но что заставляло каждого отдельного человека лететь на таком корабле? Какая тропа приводила его к межзвездному океану? И кто на корабле догадывается о его, Уайка, тайне? Проходили часы, а Дариок по-прежнему не двигался. Теперь он дышал ровно, и кровь больше не текла по его подбородку. Но что, если он так и не очнётся? В конце концов, около раненого пришлось установить дежурство. Орвоны и Црига наскоро приготовили из синтетиков холодный и неаппетитный обед. А колорог сделал дареоку переливания крови. Все они держались спокойно. Люди, двигавшиеся в темных внутренностях корабля, испытывали сейчас то напряжение всех чувств, которые возникают после большого несчастья. Они говорили о Сейехе и вспоминали, как... Прозвали его обратной связью. Им было не до смеха, однако Налезин без устали сыпал мрачными предсказаниями. И от этого, как ни странно, становилось легче на душе. Картины, которые рисовал Налезин, были настолько жуткими, что их не могла превзойти никакая действительность. А это уже внушало надежду. Из корабля они не выходили. Без энергии экраны, разумеется, не работали. И члены экипажа не видели, что делается снаружи. Однако можно было предположить, что там светило солнце, а затем наступила ночь. Приближаясь к планете, они заметили, что у нее есть спутник. И значит, теперь по звездному небу плывет луна. Но внутри разбитого корабля царила густая мгла, которую пронизывали бледные лучи фонариков. Прошло очень много часов. Наконец. Дарек пошевелился. Лицо его побледнело, и он открыл глаза. Около него сидел Арвон. «Не надо двигаться, Дориок», — сказал он, дотронувшись до плеча антрополога. «Лежите спокойно». Дориок закрыл глаза, потом снова их открыл. Его губы были стиснуты в тонкую прямую линию. Он дышал часто и прерывисто, как будто что-то застряло у него в горле. Мы приземлились. Объяснил Арвон. Все позади. Вы ударились головой, но это не опасно. Только не двигайтесь, понимаете? Дариок слабо кивнул. В рубку влезли Уайк и Колорак. Увидев священника, дариок чуть-чуть улыбнулся. Мне уже нужно ваше напутствие? спросил он. Колорак не сразу нашелся, что ответить. Сейчас я врач, сказал он наконец. Дырёк поморщился. «Что-то мне не по себе, доктор», — сказал он. «Очень тошнит. Вот-вот и начнет рвать». Он вдруг умолк, глаза его помутнели. «Дырёк», — сказал капитан, — «постарайтесь хоть минутку продержаться. Без вас нам не обойтись». Взгляд антрополога снова стал осмысленным. «Мне очень скверно. Трудно думать». Нельзя ли подождать? Не знаю, ответил Вайк. Дерюк взглянул на священника. В каком я состоянии, доктор? Только честно. Вы еще можете выкарабкаться, сказал Колорок. Пока не ясно. Дариок закрыл глаза. Что вы хотите знать, Вайк? «При посадке корабль сильно повредила. Если мы не найдем здесь помощи, ему уже никогда не взлететь. Мы находимся на планете, о которой нам неизвестно ничего. Мы не знаем, что нас ожидает тут. И сказать нам это можете только вы. Хватит у вас сил». «Трудно», — прошептал Дориок. «Засыпаю». Колорак потянул капитана за руку. «Он не может сейчас говорить. Или вы хотите убить его?» Уайк посмотрел Колороку прямо в глаза. Он сильно побледнел. Дыхание его участилось. «Вы действительно так думаете, Колорок?» «Нет. Конечно, нет. Я просто имел в виду...» Капитан снова повернулся к Дариоку. «Поспите, Дариок», — сказал он мягко. Мы попробуем еще раз, когда вам станет лучше. Трудно было решить, расслышал ли раненые эти слова. Однако его лицо, казалось, стало спокойнее. «Я останусь с ним», — предложил Колорак. «Я вас позову, Уайк». «Нет, мы будем дежурить вместе, хорошо?» Священник кивнул. «Всем остальным отдыхать», — распорядился Уайк. Вам надо набраться сил для дальнейшего. В разбитой рубке осталось трое. Уайка и Колорок погасили фонарики. В темноте раздавалось затрудненное дыхание Дариока, наполняя тишину. Надеюсь, он проснется прошептал вдруг Колорак. Если бы я знал, что поступил правильно, как следует помолитесь об этом. Ответил капитан. 10. Антрополог спал уже 8 часов. Внутри корабля становилось все холоднее и холоднее. И колорок накрыл Дориока одеялом, а из другого одеяла соорудил нечто вроде подушки. Дариок больше не стонал. Если бы не быстрое прерывистое дыхание, его можно было бы принять за мертвеца. Через 8 часов они ввели ему внутривенно-питательную смесь. Раствор глюкозы стекал по каплям через резиновую трубочку. И дориоку это как будто пошло на пользу. Во всяком случае, внутреннее кровотечение, очевидно, прекратилось. Но он не просыпался. Теперь необходимо было подумать о похоронах Саехи. Заморозить его тело они не могли. Арвон и Хафидж на всякий случай надели маски, хотя уже не сомневались, что наружный воздух для них безвреден. И вышли из корабля. Неподалеку от него они вырыли неглубокую могилу и опустили в нее тело сыехи. Налезен вызвался посидеть около дареока, и Колорок с капитаном вышли вслед за остальными, чтобы произнести над Цеиехи слова, которые принято говорить, когда смерть уносит товарища. Была ночь, но после мрака внутри корабля звездный свет казался ярким, живым и дружелюбным. В вышине висел серебряный полумесяц окутывая окрестности серовато-призрачным покровом. Кругом лежала открытая равнина, и холодный ветер пронизывал насквозь. Нигде не было заметно никаких признаков жизни. Колорок твердо и уверенно прочитал заупокойную молитву, но его голос терялся среди просторов, залитых лунным светом. Уайк сказал то, что мог сказать, а затем земля навеки поглотила сыехи. «Он проделал длинный путь, чтобы умереть здесь», — проговорил Арвон. Теперь, когда Саехи действительно не стало, когда земля скрыла его от их глаз, они внезапно почувствовали боль утраты. Шок, вызванный катастрофой, прошел, и они вдруг поняли, что смерть совсем рядом, а родина и друзья бесконечно далеки. Трудно было привыкнуть к мысли, что Саехи никогда больше не вернется в рубку. Никогда больше не будет работать с вычислительными машинами, которые он так и любил. Никогда больше не улыбнется застенчивой улыбкой, услышав свое прозвище. Они вернулись на корабль и как могли, плотнее закрыли люк, чтобы сберечь тепло. Он пошевелился! крикнул им налезен. Уайк и Колорок, схватив фонарики, бросились в рубку. Оба старались не думать о свежей могиле рядом с кораблем, но их неотвязно преследовала леденящая мысль еще об одной могиле. Антрополог пошевелил ногой, потом открыл глаза и напрягся, как будто пытаясь привстать. Колрак, наклонившись, удержал его. Тише, дружище, старайтесь не двигаться. Но Дариок уже совсем очнулся. Наверное, долго не протяну. Раз я для вас дружище, прошептал он. Раньше вы меня так не величали. Я не извиняйтесь. Спасибо, я это оценил. Нельзя ли выпить чего-нибудь? Воды? предложил Уайк. Дарек нахмурился, его бледное лицо чуть-чуть порозовело. Пожалуй, что и воды вот уж не думал что докачусь до этого капитан засмеялся вдруг Дориоку уже лучше вдруг он еще поправится налезен принес воды и Дориок с удовольствием отпил немного но не сделав и пяти глотков он остановился лицо его снова побледнело он судорожно закашлялся тело под одеялом выгнулось в уголках рта опять показалась кровь приступ кончился в тот момент когда Колорок уже приготовил шприц. «Это было, пожалуй, лишнее», — сказал со слабой улыбкой Дориок. Никто не ответил. Уайк не решился ничего предложить, а Колорок лихорадочно старался придумать, чем бы помочь Дориоку, хотя было ясно, что ему уже не поможешь. Молчание нарушил сам Дориок. «Если мы собираемся работать, то не стоит откладывать». «Может быть, подождать, пока вам не станет лучше?» — спросил капитан. Дориок пристально посмотрел на него. «Мне никогда уже не будет лучше. Ведь правда, Уайк?» Уайк ничего не ответил. Он только молча приподнял Дориока так, чтобы антрополог опирался спиной на сложенное одеяло и мог читать без напряжения. Затем он укрепил над его головой три фонарика и придвинул на магниченную панель, удерживавшую пленки и записи. Хафидж пристроился сбоку, чтобы, не заслоняя света, показывать Дориоку нужные записи. — Предупреждаю, в основном это будут предположения, — сказал антрополог. — Не слишком полагайтесь на них. — Все равно ваши догадки несравненно лучше наших, — ответил Уайк. — Сколько времени вам нужно, чтобы подготовиться? Не меньше недели, чтобы все было сделано как следует. Но боюсь, что часа через четыре голова у меня опять откажется работать. Могу я рассчитывать на четыре часа, доктор? Думаю, что да, ответил Колорак. Если понадобится, впрысните мне еще этого снадобья. Принимая во внимание все обстоятельства, мне, прежде чем я опять засну, следует сделать вам предварительное сообщение. Так, на всякий случай. Так вот, три часа на разбор пленок, а потом я расскажу вам все, что успею установить. Сперва экваториальную пленку Хафидж. Ее кот, кажется, А-14. Да, это она. Взгляд Дариока был ясным и сосредоточенным, но цвет лица по-прежнему оставался скверным, а дыхание неровным. Боли он, по-видимому, больше не испытывал, и, казалось, даже увлекся работой. Она его совсем поглотила. Очевидно, его способность выключать все лишнее из своего сознания осталась прежней, и он уже ничего не замечал. Минуты слагались в часы. Дариок не изучал материал, а словно впитывал его. Ему достаточно было на несколько секунд задержаться взглядом на листке, и он уже делал знак Хафиджу, показать ему следующий. Антрополог не мог бы объяснить картины, которая постепенно возникала в его мозгу. Картины, слагавшиеся из полунамёков и косвенных признаков, которые ничего не сказали бы непосвященному. Он оценивал характер очертаний континентов и морей и подкреплял свои выводы теми конкретными данными, которые по счастливой случайности удалось зафиксировать камерам. Но в основном он полагался на прежний свой опыт, накопленный за целую жизнь, посвященную изучению процессов развития различных культур. Имевшиеся в его распоряжении факты, он дополнял предположениями, опиравшимися на твердую уверенность в том, что иначе быть не может. Ровно через три часа он удовлетворенно кивнул. «Я закончил. Нельзя ли уменьшить свет?» Уайк повернул два фонарика так, чтобы создать рассеянное освещение, а луч третьего направил над головой Дариока. «А не трудно ли вам будет говорить?» «Очень трудно. Однако не стоит тратить время на вежливые слова вас вряд ли обрадует то что я скажу, но пригодится оно вам может остальные придвинулись ближе для них это было уже не отвлеченной проблемой, а вопросом жизни и смерти во первых сказал уайк, который наконец нашел в себе силы расспрашивать умирающего можем ли мы рассчитывать что найдем помощь на этой планете есть ли здесь люди? которые могли бы помочь нам отремонтировать корабль? «Нет», — ответил Дерек. «Несомненно, нет, Уайк. Если вы рассчитывали на высокоразвитую технику, то вытянули пустой номер». «Значит, здесь нет людей?» А я думал... «Ах, люди! Люди здесь есть. Хотя их пока не так уж много». Но беда в том, что вы явились сюда слишком рано. Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, на этой планете не существует еще даже самого примитивного земледелия. Обнадеживающая. а? Дырёк, слегка улыбнулся. Другими словами? Другими словами, вы в середине каменного века. Люди живут небольшими группами, разбросанными далеко друг от друга, охотятся на диких животных и собираются съедобные коренья, ягоды и прочее. Если бы вам надо было узнать, как чинят сломанный наконечник копья, лучшего места для этого не нашлось бы. Но раз вам нужно отремонтировать космический корабль, придется обождать двадцать тысяч лет. Или около того. И тогда обратиться к кому-нибудь за помощью. С условием, однако, что этот кто-нибудь еще не успел взорвать себя. Наступило долгое молчание. «Значит, нам отсюда не выбраться». Сказал, наконец, Вайк. «Отремонтировать корабль даже для обычного полета мы не в силах. Что же касается поля искривления пространства, без которого нам все равно не вернуться домой?» «То о нем не может быть и речи», — докончил Дарек. «У вас нет даже инструментов, чтобы изготовить машины, которые изготовили бы другие машины, способные исправить корабль». Вы сами знаете, что для починки этого судёнышка одного гаечного ключа не хватит. Похоже, что нам придется тут обосноваться. Хотим мы того или нет, — сказал Налезин. — Мы не в силах ничего изменить. — Почти ничего, — поправил антрополог. — Не понимаю, — нахмурился Уайк. Дрёк помолчал, собираясь силами. Затем глаза его ожили, загорелись. Его явно увлекла новая проблема, и он забыл о себе. «Какие меры принимаются для возвращения домой в случае, если поле искривления нарушено, и восстановить его невозможно?» — спросил он. Не спуская глаз с лица антрополога, Вайк ответил. В таких случаях рассчитывается курс корабля для нормального пространства. Включается автоматическое управление, а экипаж погружается в сон до конца пути. Но у нас нет ни вычислительных устройств, которые могли бы рассчитать курс для корабля, ни самого корабля. Но зато есть снотворное, не так ли? Да, но у нас есть. После долгой паузы ответил Вайк. Состав его более чем не сложен: Вытяжка из лимфоидной ткани млекопитающих, впадающих в зимнюю спячку, в сочетании с абсорбентом витамина D, немного инсулина и несколько наркотических веществ, известных с древних времен. Фонари равнодушно горели в искореженной рубке. «Это могучее средство, несмотря на его простоту», — сказал Дариок. «А почему приходится пользоваться им, когда отказывает поле искривления?» «По очень простой причине», — с недоумением ответил Уайк. «В нормальном пространстве корабль не может превысить скорости света. Да и в поле искривления тоже, если на то пошло. Однако в результате искривления пространства отдаленные точки сближаются». «Я не просил вас читать мне лекцию» элементарной астронавигации. Сухо перебил Дориок. «Я спросил, почему вам пришлось бы прибегнуть к этому средству?» «Потому что в случае такой аварии путь домой удлиняется во много раз. Расстояния в нормальном пространстве, разумеется, невообразимо велики. В момент порчи поля вы можете оказаться в ста световых годах от дома. При нормальном ускорении в нормальном пространстве На обратный путь уйдет даже более ста лет, а столько не прожить и никому. Ну а это средство погружает человека в своего рода литаргию. Все жизненные функции организма замирают, и жизнь лишь чуть теплится. Когда полет закончится, человек проснется, и если даже прошли сотни лет, его тело постареет и на какую-нибудь неделю, не больше конечно он не застанет в живых никого из своих друзей и ему придется начинать жизнь сначала но он вернулся на родину прервал антрополог умерьте свое красноречие уайк у нас нет на него времени я все таки не понимаю вмешался хафидж у нас же нет корабля Обитатели этой планеты живут в каменном веке. Разумеется, нетерпеливо произнес Дариок. Сейчас у них каменный век, и помочь они вам не могут. Ну а если бы вы попали сюда через пятнадцать, двадцать тысяч лет, что тогда? Уайк ответил нерешительно. Возможно, мы увидели бы мертвую планету. Как только они откроют атомную энергию, они пойдут тем же путем, что и все остальные. «Но ведь мы не уничтожили себя?» — вмешался Колорак, и в голосе его прозвучало такое воодушевление, какого в рубке не слышали уже много дней. «Мы отправились в этот полет, надеясь отыскать кого-нибудь, кто выжил. С кем мы могли бы найти общий язык? Как знать?» А вдруг дикари этой планеты и станут теми, кого мы ищем. Какая это была бы жестокая и прекрасная ирония. Но это почти нет шансов! Упрямо отрезал Вайк. Дрек кашлянул, прищурил глаза и продолжал: На этот раз я на стороне Колрака, вы говорите о шансах, Вайк. Но говорите, не думая. «Скажите, а много ли у вас шансов получить помощь из какого-нибудь другого мира?» «Их нет совсем», — признал Вайк. «Хорошо. Значит, ваша единственная надежда — это первобытные дикари, которые охотятся на диких животных и постоянно голодают». Вам помогут либо они, либо никто. Сейчас они не способны вам помочь. Следовательно, остается только ждать. Поскольку вы вряд ли проживете пятнадцать тысяч лет, вам придется воспользоваться снотворным, причем израсходовать почти весь запас и заснуть на долгий срок. Тогда, может быть, Вам удастся вернуться домой на одном из их кораблей. А где гарантия, что нам будет, куда вернуться после всех этих тысячелетий? Ее нет. И у вас нет никакой гарантии, что здешние люди не взорвут себя до того, как успеют освоить космические полеты. Но во всяком случае из глины и дерева корабля не построишь. Иного шанса вернуться домой у вас нет. Вот так. Либо-либо. «Им надо воспользоваться», — «живо», — сказал Колорок. «Не знаю», — сказал Уайк. «Слишком уж это неверный шанс». Дрёк снова закашлялся, и на его губах показалась кровь. «Вы обсудите это потом». Подержите-ка вон ту карту, Хафидж, большую. Хафидж неуклюже поднял карту так, чтобы на нее падал свет. Слушайте внимательно, сказал Дариок торопливо еле слышным голосом. Я могу ошибиться. Я исхожу из неточных данных, но я хочу дать вам еще один совет. Да-да, мы слушаем! Вайк придвинулся поближе с тревогой, глядя на антрополога. Корабль разбился вот здесь. Дориок протянул руку к карте. Его палец коснулся одного из крайних северных районов будущей Северо-Восточной Азии. «Думаю, что лучше нам здесь не оставаться». «Почему?» «Слишком сложно объяснять, Вайк. Во-первых, это окраинная область, расположенная вдали от всех возможных очагов культуры». В нашем мире и то есть места, где никто не видел космических кораблей. Не хотите же вы проснуться в одном из таких уголков? Справедливо, но... Смотрите на карту и не тратьте времени. Смотрю. Интенсивнее всего культура на этой планете, по-видимому, будет развиваться здесь. Палец Дориоко уперся в то место, которому предстояло впоследствии назваться Франция. Однако и соседние области населены относительно густо, как и этот большой материк пониже. Он показал на Африку. Когда начнет развиваться земледелие, оно, на мой взгляд, возникнет прежде всего где-то между этими двумя главными областями. Так сказать на перекрестке культур. Скорее всего, вдоль этого водного пространства. Он показал на Средиземное море. «Вы считаете, что нам следует отправиться туда?» «Ни в коем случае. Ведь эти области будут густо населены в течение очень долгого периода. Слишком велик риск, что вас обнаружат. Нет, вам требуется край» который на протяжении веков будет почти ненаселен. Ну а затем внезапно начнет бурно развиваться, соприкоснувшись с новыми идеями. Понимаю. Возбужденно сказал Уайк. Где же такой край? Определенно сказать не могу. К сожалению, я не располагаю всеми нужными фактами. Во всяком случае... На этом вот огромном острове выбор останавливать и не стоит. Большая его часть занята пустынями. Он коснулся пальцем будущей Австралии, потом провел рукой по пятнышкам Тихоокеанских островов. Эти слишком малы. Да и добраться до них невозможно. Разве что вы решите с опасностью для жизни отправиться туда в лодке, предварительно ее построив. Но взгляните-ка сюда. Палец Дариока обвел материк, который через много тысячелетий стал приманкой для людей, наделенных воображением, и получил название Новый Свет. Этот континент обитаем? спросил Уайк. Не знаю, но одно, несомненно. Человек на этой планете возник в другом месте. Во всяком случае, сейчас людей там немного. На пленках я не увидел никаких признаков их присутствия. Однако, возможно, кое-какое население там и появилось. Но взгляните, что должно произойти дальше. Его слушатели смотрели во все глаза, но ничего не видели. — Времени на объяснение у меня нет, — с раздражением сказал Дориок. — Словом... Люди обязательно доберутся туда. Это ведь огромный материк с большим количеством плодородных, хорошо орошаемых земель. Люди будут проникать туда и через те места, где находимся сейчас мы. Вот, взгляните. Отсюда и туда. Его палец проделал путь через Берингов пролив и Аляску. По всей вероятности, этот процесс уже начался. Людям тут предстоит освоить значительный кусок своей планеты. Рай для охотников. Но они будут оторваны от культурного центра этого мира, который находится вот здесь. Он снова указал на Европу. В один прекрасный день, когда появятся мореходные суда, Люди, достигшие уже относительно высокой культуры, пересекут вот этот океан, а, может быть, и вон тот, это не имеет значения, они найдут практически необжитые земли и отнимут их у первоначальных поселенцев. И вот тогда-то там начнется бурное развитие. Вот почему вам следует отправиться именно туда. Вы проведете в тайнике тысячи лет, но зато проснувшись найдете все, что вам нужно у себя под рукой в рубке наступило гнетущее молчание ну что же братцы наконец прервал его Налезин, — придется нам совершить небольшую прогулку одиннадцать Напряжение последних часов лишило Дориока последних сил. И пока остальные все еще стояли вокруг, пытаясь осмыслить его слова, антрополог погрузился в тяжкое забытие. Окутанный мягкой тьмой Дориок грезил. Его сны Колорак назвал бы видениями, но в мозгу антрополога не угасала искорка сознания. И эта мысль была решительно отвергнута. Он даже слегка улыбнулся во сне, и окружающие недоумевали, что же могло показаться ему смешным после всего случившегося. Сперва в его снах преобладало тщеславие, и это раздражало Дариока. Он словно смотрел на себя глазами ребенка. Герой, тяжело раненый в момент катастрофы, спасает товарищей благодаря мудрости, накопленной за долгие годы. В бредовом тумане Дориок даже обрадовался. На самом деле он так и не стал по-настоящему крупным ученым. И знал, что его считают сухарем. Приятно, что тебя наконец оценили, полюбили. Потом эта картина исчезла, сменившись пляской формул, перемежавшихся образами многих стран и многих миров. Он увидел своеобразное животное, названное человеком, как бы в многостворчатом зеркале. Повсюду немного разное и повсюду одинаковое. Зеркало было чуть-чуть кривым, но если бы удалось протянуть руку, Коснуться его, потрогать. Вдруг Дариок почувствовал, что ему лучше. Безмерная усталость исчезла. Тело обрело новые силы. Сознание прояснилось, и он увидел все вокруг с кристальной ясностью. Он был счастлив, очень счастлив, потому что еще так недавно не сомневался, что умирает, и все-таки ошибся. Он обрадовался, когда они покинули корабль, но постарался не показать виду. Ведь он не писатель и не священник, чтобы упиваться бодрящим ветром и запахами травы. Но как ему хорошо. У этой планеты доброе, теплое солнце, и у него совсем золотые лучи. Дрёк почувствовал, что их прикосновение исцелило его, как может исцелять только солнце. И тут они увидели на горизонте дым, а на следующий день услышали голоса, смех, крики. Его сердце забилось. «Люди. Ему хотелось пойти к ним, подружиться с ними, попытаться понять их. Да, конечно, он будет собирать факты, статистические данные. Но это потом. Это область рассудка. А сейчас ему нужны просто люди. И тени, колеблющиеся у костров, и свежее мясо, и питье Крепкое, опьяняющее». И, может быть, именно здесь он найдет друга, мужчину или женщину. все равно. Лишь бы хоть ненадолго почувствовать, что он не одинок. Ведь так давно умерла она. Та, которая не должна была умереть, должна была жить вечно. Он был счастлив. Счастлив, как никогда. Напиток был хорош. От него кружилась голова. Дрёк ощущал во рту вкус этой теплой влаги. Через два часа после того, как Дриок впал в забытье, у него началась агония. Через три часа он умер. Его смерть, тяжелая и мучительная, была лишена какой бы то ни было романтичности. Ни последних благородных слов, ни даже гордого достоинства. и колорок вынесли тело антрополога из корабля. Его похоронили рядом с Сейехи. После смерти Дериока все испытывали гнетущую растерянность. Живому можно что-то сказать, для него можно что-то сделать, но мертвым нужно только молчание. Дериоку остался только ночной ветер под звездным небом, ветер облетающий мир, который Дериоку не суждено было узнать. Солнце поднялось уже высоко. Арвон сидел на плоском камне уютно сутулившись опёршись подбородком на ладони. Ветерок, шелестевший в траве, был прохладен, но солнце приятно пригревало спину. В небе белели облачка, и когда они закрывали солнце, сразу становилось холодно. Арвон поглядывал по сторонам, с удивлением сознавая, что ему уже много лет не было так хорошо. В сотни метров от него, в кругу опалённой земли и обуглившейся зелени, лежал корабль. Исковерканный «Утративший мощь. Через несколько лет от него, наверное, сохранится одна оболочка, а через сто лет и та исчезнет. Останутся только равнины, снежные пики гор и ветер. И это, наверное, к лучшему». Арвон ощущал неприятную радость просто от того, что он сидит под открытым небом, вдыхает чистый воздух и слушает живую долгую тишину, набегающую издалека. Его умиляли даже жуки, которые хлопотливо сновали в траве, занятые своими неотложными делами. Он был готов ко всему, что могло принести им будущее. И более того, ждал этого с нетерпением. Человек рожден не за тем, чтобы жить в стальном цилиндре. Человек — это часть земли и неба. И его тело помнит о них, даже когда его разум устремляется через световые годы к звездным россыпям, одиночеству, Опасностям и Арвон вдруг почувствовал, что грустит по родному Лортасу. Слишком похожа была эта планета на Лортас, хотя их разделяла пропасть не только в пространстве, но и во времени. Однако грусть Арвона не была глубокой. Лортас подождет, ему придется подождать. Арвон не слишком гордился жизнью, которую оставил позади. Она была чересчур легкой, чересчур бездумной. Слишком много развлечений, слишком много женщин, слишком много ночей, неотличимых одна от другой. Любое наслаждение может приесться, он это испытал. А праздная жизнь, однообразна, как и ничто другое. Если бы отец давал ему поменьше и больше заставлял трудиться... Но глупо винить отца. Арвон с удивлением подумал. «Некоторые места на Лортесе почти ничем не отличаются от того, что я вижу вокруг. И у нас есть открытые равнины, душистый ветер, терпеливые камни. Неужели человек должен забираться так далеко, только чтобы найти самого себя?» «Прелестно!» — послышался чей-то голос. «Нас вытряхнуло на неизвестную планету, а вы тут спите!» Арвон очнулся от задумчивости и, подняв голову, увидел перед собой Налезина. Лысина романиста уже чуть-чуть обгорела на солнце, глаза искрились. Он уселся на соседний камень, но тут же пересел на другой, по-видимому, более удобный. «Нас желает видеть Уайк, как только вы кончите грезить. Военный совет или что-то вроде. О чем вы тут мрачно размышляли?» «О разном» ну вовсе не мрачно я знаю налезин улыбнулся странной улыбкой одновременно циничной и сочувственной сейчас вам кажется будто от катастрофы мы только выиграли разве нет это пройдет заверил его налезин так приятно сознавать себя живым что вы впали в эйфорию очень опасная болезнь «Вот погодите. Когда здесь ударит мороз, вы однажды споткнётесь, и вдруг палец на босой ноге отвалится, как сухой сучок». Арвон кивнул. «И всё-таки странно. Мне и в голову не приходило, что я способен испытывать такую радость, пусть даже недолго». «Сейчас время наблюдать, сынок. О человеке можно многое узнать». Отмечая, как он ведет себя при подобных обстоятельствах. «Вот, например, Лейджер. Он единственный среди нас, кто перепуган насмерть. помените мое слово, нам еще придется с ним повозиться». Уайк всегда и всюду остается самим собой. «Хафидж, по-моему, оглушен случившимся» ведь из нас только он один настоящий звездоплаватель цеее чувствовал себя дома всюду где были его машины но для хафиджа дом это именно космос если кто нибудь и выберется отсюда так это будет он а остальные црига Колрак? я еще наблюдаю за ними быть может «Вы сами подскажете мне ответ?» Арвон покачал головой. «Кулрак кажется самым старым среди нас. От Срига моложе всех. Этим я и ограничусь». «Крайности иногда труднее всего поддаются прогнозу», — заметил он Лезин, обращаясь скорее к самому себе. Затем он быстро вскочил на ноги и отряхнул одежду. «Пошли!» Настало время выслушать веское слово нашего благородного капитана. И по залитой полуденным солнцем траве они зашагали к останкам корабля. Они уселись в кружок на солнце, там, где корпус корабля заслонял их от холодного ветра. Рядом виднелись две свежие могилы. И не требовалось большого воображения, чтобы ощутить присутствие Дереока и Саехи. Даже сидя на земле, Уайк казалось, возвышался над всеми остальными. Он вовсе не отличался атлетичным сложением, но все равно приковывал к себе внимание. Такая огромная энергия сквозила в нем. Он был словно тугая пружина, готовая развернуться при малейшем прикосновении. Уайк не только официально считался их руководителем, но и стал им на самом деле. Он руководил ими, потому что был безжалостным, не тупым, слепым или жестоким, а просто железным до мозга костей», — говорил Уайк. «Вы все слышали, что сказал Дариок. Он был специалистом в этой области, и он рекомендовал нам не оставаться здесь. Его доводы показались мне вполне убедительными тогда и кажутся такими сейчас. Однако прежде чем принимать решение, нам необходимо обсудить несколько вопросов». Он помолчал, собираясь с мыслями. Во-первых, было ли у Дариока достаточно данных для правильного заключения. Работа по необходимости проделывалась наспех, а у нас нет вычислительных машин, чтобы проверить его выводы. Он мог и ошибиться. И все-таки Уайк, его предположения стоят больше наших, возразил он лезен. Заметьте, я беспристрастен. Прогулка в тысячу миль меня не очень привлекает. Уайк слегка улыбнулся. «Я согласен, что его оценка положения лучше, что у нас есть. Если мы решим попробовать вернуться домой, то можем последовать его плану. Да иного выхода и нет. Вряд ли сюда в ближайший миллион лет попадет другой исследовательский корабль. А если это и случится...» Нас они все равно не найдут. Вы согласны со мной? Никто не возражал. Хорошо. В таком случае нам надо решить очень простой вопрос. Остаемся мы здесь или отправляемся на поиски ненаселенного материка, о котором говорил Дориок? Конечно, все вы понимаете, что означает второе решение. Нам известно, как мало шансов, что этот мир сумеет достигнуть стадии космических полетов хотя бы с самого ее начала, и уцелеть. Здешнюю цивилизацию должны будут создавать люди, а человек, как мы наблюдали во множестве миров, склонен уничтожать себя. Едва он получает такую возможность. Таковы факты, и мы не можем их игнорировать. Если мы доберемся до этого материка, если даже останемся в живых, проспав несколько десятков тысячелетий, то весьма возможно, что проснуться нам предстоит среди радиоактивной пустыни. В этом случае дальнейшее понятно без лишних слов. Однако есть шанс, что мы так долго искали именно эту планету, что именно она составит нам компанию в нашей довольно суровой вселенной. Но шанс этот весьма относителен. «Так стоит ли нам рисковать?» Первым ответил Црига, самый младший. «Но ведь мы не обязаны спать так долго, правда? Я хочу сказать, что мы могли бы заснуть на пять или на десять тысяч лет, ну, сколько понадобится, а потом проснуться уже в цивилизованном мире, но еще не обладающем атомной энергией. Мы не вернулись бы домой, но могли бы создать себе новый дом сами». Его глаза заблестели, и он продолжал увлеченно. Мы тогда словно перенеслись бы назад во времени на нашем лортосе. Увидели бы своими глазами то, о чем приходилось читать в исторических книгах. Надо бы мне взяться за исторические книги, заметил Налезин. Об этом стоит подумать, Срига. Сказал Вайк, не обращая внимания на Налезина. «И, конечно, вопрос не исчерпывается, только...» Еще бы!» — прервал его Лейджер, внезапно оживившись. «Как это я сразу не подумал? Мы же можем просто остаться тут. Мы знаем уже, с чем имеем дело, верно? И здесь не так уж плохо, а? То есть ничего похожего на миры, которые мы видели после того, как там принялись расщеплять атомы? Кругом зелень, вода годится для питья». Воздух не сжигает легкие. Все равно нам не вернуться домой. Так стоит ли пытаться? Мы поселились бы где-нибудь в подходящем месте, возделывали бы поле и прожили бы так жизнь. Чем плохо? Нет женщин. Грубовато заявила Налезин. Лейджер засмеялся. Ну ведь тут есть туземки. Чем они плохи? А мы могли бы выдать себя за богов. Но... Вряд ли им придется по вкусу бог с заячьим сердцем. Заметила Налезин, усмехаясь уголком рта. Это еще что? Лейджер приподнялся. Налезин, я больше не желаю терпеть ваши. Налезин даже не посмотрел на него. Бесстрашный репортер ставит фонарь изнеженному романисту. Пробормотал он в полголоса. Довольно. Вмешался Уайк. Он не повысил голоса, но Лейджер сразу сел на место. «Не будем ссориться. У нас и без того много забот. Однако Лейджер сказал именно то, о чем я думал. Правда, сам я выбрал бы другое. Но надо смотреть и на вещи реально. Я больше не капитан, а просто Уайк. Я не имею права приказывать вам и не собираюсь этого делать. К сожалению, Лейджер прав». Если взвесить все шансы и решить, что теперь нам следует думать только о себе, то нам лучше остаться здесь. Думаю, что мы уцелеем, и, возможно, нам будет житься не так уж плохо. Растительная жизнь приносит мало радости, сказал Арвон. А вы откуда знаете? ⁇ спросил Налезин. Арвон промолчал. Колорок, не сказавший ни слова за время совещания, медленно поднялся и приставил ладонь к глазам прежде чем строить планы как мы поселимся возле туземцев сказал он не худо бы спросить у них что они скажут по этому поводу все вскочили с юга по равнине двигались черные фигурки они приближались бесшумно и быстро люди двенадцать Все инстинктивно отошли к открытому люку корабля. Человек встречается в разных местах, и о нем можно сказать многое, но он всегда опасен. Он — главный среди животных, которые убивают и не щадят даже себе подобных. «Стойте!» — крикнул Уайк. «Их только четверо. Налезен принесите со склада несколько парализующих пистолетов. Остальным оставаться на месте». Лейджер попятился поближе к люку. Он, казалось, взвешивал, не выступить ли открыто против Лайка, но почувствовал, что остальные его не поддержат. «По-моему, лучше вернуться на корабль», — сказал он. «Там безопаснее». «Но оттуда мы ничего не увидим», — возразил Арвон. «Что же мы, так и будем прятаться каждый раз, когда вблизи появятся охотники?» «Смотря за кем они охотятся». Улыбаясь, вставил Црига. «Первобытный человек, если не ошибаюсь, нередко бывает людоедом». «Вопрос в том», — сказал Уайк, — «что мы о них ничего не знаем. И так продолжаться не может. На мой взгляд, нам не грозит и никакая опасность. Радиус действия наших пистолетов, несомненно, больше радиуса действия любого оружия здешних людей». «Но ведь вы же не станете стрелять в них без всякого повода», — сказал Колорак. «Они могут и не замышлять ничего дурного. Стрелять мы будем, только если они нападут на нас», — ровным голосом объявил Уайк, глядя на Лейджера. «А, спасибо, Налезин. Налезин раздал остальные маленькие пистолеты. Теперь оставалось только ждать. Четверо охотников, пересекавших равнину, были безмолвны, как ветер. Но с ними была собака, и она залаяла, почуяв незнакомый запах. Арвон смотрел на туземцев с непонятным благоговением. Охотники подходили все ближе, спокойно и открыто. Еще немного и будут видны их лица. Арвон словно глядел в прошлое, окутанное непроницаемым туманом. В колыбель человечества, одинаковую для многих миров. Перед ними были люди, не знавшие ни городов, ни земледелия, ни письменности. Люди на заре истории, только начинающие долгое восхождение, которое в конце концов приведет их к звездам или к небытию. Контраст между их и его опытом придавал этим дикарям ореол простодушия и невинности. Им, наверное, был знаком страх, эгоизм, а может быть и ужас. Но им еще предстояло познать зло, скрытое в них самих. Охотники приближались. Люди из далекого прошлого, юность человечества. Они остановились в метрах в 30 от корабля. И Арвон мог наконец подробно их разглядеть. Они стояли плечом к плечу, молча, невозмутимо. Похожий на волка пес припал к земле и заскулил, высунув розовый язык, с которого капала слюна. Как всегда. Действительность вызвала некоторое разочарование. И все таки эта другая жизнь была по-своему драматична, исполнена пота, надежды, запахов. Туземцы были невысоки ростом. Арвон заметил, что у них у всех прямые черные волосы, узкие темные глаза, а кожа светло-бронзовая. Они были одеты в грубо сшитые шкуры. Эти люди были горды. Они стояли спокойно, не переминались ноги на ногу, с откровенным любопытством разглядывали чужаков и с высокомерным убеждением в собственном превосходстве ждали, чтобы те сделали первый шаг. Все четверо были вооружены. Двое держали копья с каменными наконечниками, а двое других что-то вроде копий металок, в которые были заложены зловещего вида дротики. Ветер донес до Арвона их запах, и Арвон невольно улыбнулся. Да для призраков они были довольно вещественны. «Колрэг», — шепнул Уайк, — «что? Сходите на корабль, принесите четыре острых ножа из салона, а потом мы с вами попробуем подойти к ним поближе и завязать дружбу». Туземцы молча наблюдали, как священник скрылся в люке. Что они думают о корабле? Как объясняют друг другу его появление? Арвон попытался представить себе, как они воспринимают то, что видят. Вероятно, они понимают, что перед ними искусственное сооружение. Но связывают ли они этот предмет с грохотом, потрясшим их мир, несколько дней назад? Колорак вернулся с ножами. Пойдемте, сказал Уайк. Они медленно направились к туземцам. Пёс вскочил на ноги и ощетинился. Его хозяева подняли копья. Уайк протянул им ножи рукоятками вперед Колорок сделал то же самое туземцы несомненно поняли что означает этот жест ведь два чужака были беззащитны перед их копьями нанхадес крикнул один из охотников готовясь бросить копье нанхадес пес глухо зарычал положим ножи на траву скомандовал Уайк. и назад они положили ножи избегая резких движений. И даже попытались улыбнуться. Правда, им это не очень удалось. Что, впрочем, было неудивительно. Потом они попятились, показав рукой сперва на туземцев, а потом на ножи. Темноглазые люди были сообразительны. Тот, который кричал, подобрал ножи и стал их разглядывать. Он провел пальцем по лезвию и был поражен увидев кровь. Потом начал поворачивать нож, удивляясь тому, как металл блестит на солнце. Он восхищенно улыбался. Его товарищи подошли поближе и, рассматривая ножи, принялись что-то оживленно обсуждать, как будто у них изо рта выдернули кляпы. Державший ножи отступил, стараясь удержать в руках копьё и четыре ножа. Остальные следовали за ним, не переставая быстро говорить. Понять происходившее было нетрудно. Предводитель явно намеревался оставить ножи себе, а других столь же явно... Это не устраивало. Бурный спор прекратился, только когда предводитель, сначала тщательно попытавшись определить, какой из ножей лучше, один оставил себе, а остальные отдал товарищам. Тут они все принялись хохотать, вертеть сверкающие лезвия и пускать друг другу в глаза солнечные зайчики. Это была веселая сцена, и Арвону она доставила огромное удовольствие. Он украдкой поглядел по сторонам, И увидел, что даже Уайк улыбается. Налезин перехватил его взгляд и подмигнул. Налезину это нравится, сказал он. Но тут неожиданно туземцы повернулись к ним спиной и ушли. Пес, тиловит, бежал впереди. Они даже не оглянулись, словно успели обо всем забыть. Вскоре они опять превратились в темные фигурки на равнине, а затем скрылись из виду. Ах ты, черт! Усмехнулся Налезин. «Что здесь, по их мнению, склад припасов?» «Вероятно, мы не такие уж необыкновенные, как нам казалось», — заметил Колорак. «Нам был преподан полезный урок, который должен поубавить у нас самомнение». Уайк покачал головой. Они не вернуться». «Почему вы так думаете?» Уайк вдруг как-то разом постарел словно утратив частицу своей колоссальной энергии. «Так или иначе, они всегда возвращаются», — ответил он. Спали они в корабле, и это было все равно, что ночевать в склепе. Кругом стояла кладбищенская тишина, и даже сны были тяжкими. Им не надо было выставлять часовых. Закрыв наружный люк, они могли ничего не опасаться. Но корабль стал другим. Всего за несколько дней он состарился и уже принадлежал прошлому. И этой ночью каждый из них думал о запертом люке с необъяснимым страхом, как будто они были навеки погребены в этой тьме. Орвон и Налезин лежали рядом, и оба никак не могли устроиться удобно, потому что корабль накренился под слишком острым углом. Им долго не удавалось уснуть, но разговор между ними завязался только один раз. А разведывательный вертолет, прошептал Арвон. Нельзя ли воспользоваться им, вместо того, чтобы идти пешком? Пожалуй, но я точно не знаю, каковы его возможности. Он ведь работает на аккумуляторах. Для громоздкого атомного двигателя он слишком мал. Не понимаю, почему Вайк не упомянул о нем. Он как будто нарочно избегает этой темы. Но мы же все видели вертолет. Налезин усмехнулся. Математика, сказал он. Математика? Ну арифметика, если хотите. Сколько человек поднимает вертолет? Арвон задумался. Обычно на нем летают двое, но в случае необходимости он возьмет и больше. Да, но есть предел. «Литровая бутылка вместит только литр, какова бы ни была необходимость. Возможно, в кабину могут втиснуться четыре человека, и вертолет полетит, хотя и плохо. Но четыре человека — это не семь». «Я думаю, он сможет поднять пятерых». «Вполне возможно. Но что толку? А оставшиеся двое что будут делать?» А нельзя вернуться за ними? Сомневаюсь. Энергии в аккумулятора хватит только на один такой конец. Разумеется, можно было бы проделать на вертолете только часть пути. Но мне кажется, разбиваться на две небольшие группы было бы неблагоразумно. Нам ведь предстоит не прогулка по парку. Арвон зевнул. Что-нибудь придумаем. Ваш оптимизм порой бывает тошнотворным, друг мой. Мне даже кажется, что вы и в самом деле верите, будто рано или поздно мы вернемся домой. И верите, что перед нами именно тот мир, который мы искали. Это было бы слишком большое совпадение, Арвон. В жизни так не бывает. Иногда бывает. Упрямо возразил Арвон. Налезин засмеялся. Доброй ночи. Доброй ночи. Снова наступила тишина. Корабль окутала холодное, настороженное безмолвие. Засыпая, Арвон подумал. Здесь тише, чем в глубинах космоса. И мысль эта была ему неприятна. Туземцы пришли с восходом солнца. В их появлении было что-то почти сверхъестественное. Только что равнина вокруг была абсолютно пуста, и вдруг на ней уже возникли люди, словно материализовавшиеся из травы, камней и утренней сырости. «Нет, не сверхъестественное», — поправился Орвон, «а наоборот, совершенно естественное, так как они неотъемлемая часть самой Земли». Туземцы принесли мясо, и уж в этом не было ничего сверхъестественного. Укрывшись за кораблем от ветра, они разожгли костер. Топливом служили лепешки сухого навоза, или что-то в этом же роде, и принялись жарить в пламени большие куски красного мяса. Сочное мясо шипело, истекало соком и показалось астронавтом превосходным. Ведь они уже долгое время вынуждены были довольствоваться синтетической пищей. Чуточку недожарено! заметила налезен. «Но что значит немножко крови между друзьями?» Кто-то бросил кусок мяса псу, который с жадностью сожрал его, рыгнул и улегся вздремнуть на солнышке. Туземцев, казалось, нисколько не смущал тот факт, что они не понимают языка пришельцев, живущих в странной громаде. Очевидно, они и раньше встречали людей, говоривших по-другому. Во всяком случае, они удивительно хорошо умели объясняться с помощью улыбок, и жестов. Они держались очень дружелюбно, но возможно их приветливость объяснялась тем, что им понравились ножи, и они рассчитывали получить и еще. Поглядев на мускулистые руки и ноги на зазубренные наконечники копий, Арвон предпочел думать, что туземцы испытывают к ним дружеские чувства и что они постоянно в своих симпатиях. Когда завтрак кончился, предводитель встал, потянулся, и показал рукой на юг. Там, вдали, равнина становилась более холмистой, и в лиловатой дымке вставала гряда невысоких гор. Предводитель снова показал на горы, потом на Арвона и остальных, и опять на горы. Он хочет, чтобы мы пошли с ними, сказал Уайк. Наверное, котел давно кипит, заметил он Лезин. Предлагаю отдать им в жертву Лейджера. «Хватит!» — нервно оборвал его Лейджер. «Ну так что же мы решим?» — спросил Хафич. «И стоит ли уходить с корабля?» Пока они совещались, четверо туземцев отошли в сторону. Они больше не улыбались. «По-моему, неразумно отказываться от их гостеприимства», — сказал Колорок. «Они не замышляют ничего дурного». «Откуда вы знаете?» — осведомился Нлезин. Вам было видение. Я за то, чтобы идти, заявил Арвон. Я согласен с Колроком. Чем больше будет у нас друзей, тем лучше. А люк мы закроем, и никто не проникнет в корабль. Уайк кивнул. Идем. Берите пистолеты. И надо захватить какие-нибудь подарки. Однако ножи следует поберечь. Возьмем одежду, может быть, фонарик или еще что-нибудь такое. Согласны? Они ходили по кораблю, испытывая странную грусть. Конечно, они еще вернутся, да и корабль все равно разбит. И все-таки было не так просто его покинуть. Последнюю связь с далекой родиной. Туземцы невозмутимо наблюдали за тем, как пришельцы исчезают в черном проходе за блестящей стеной и появляются вновь, однако не пытались последовать за ними внутрь. Когда сборы были закончены и все оделись потеплее, Уайк показал в сторону гор. Туземцы с довольным видом улыбнулись и зашагали по равнине. Пес вскочил и бросился вперед. Он больше не лаял и бежал, опустив черную морду к земле. Равнина оказалась совсем не такой уж ровной. Трава росла плотными пучками, а из черной земли торчали камни. Под травой прятались ямки и... Путники то и дело спотыкались и царапали руки о колючий кустарник. На некоторых кустах олели ягоды. И Арвону захотелось узнать, съедобны ли они. Повсюду из травы высовывались изящные влажные головки цветов. Воздух был холодный, чистый и бодрящий. Туземцы шли быстрым шагом, переговариваясь на ходу. Налезин вскоре начал задыхаться. Да и всем было трудно поспевать за охотниками. Астронавты не привыкли ходить пешком, и Арвон очень скоро натер на левой пятке огромный волдырь. «Они хотят нас уморить!» Отдуваясь, прохрипела налезен. «Подтянитесь немножко», — сказал Уайк. «Они не должны считать нас неженками». «Но мы и есть неженки», — возразил налезен. Один раз впереди мелькнуло стадо каких-то крупных животных. Это были золотисто-коричневые красавцы, изящные, с ветвистыми рогами. Но ветер дул в сторону стада, и оно почуяло людей задолго до того, как охотники могли бы метнуть свои дротики. Стадо потопталось на месте, а затем вожак решительно потряс рогами, фыркнул и рысью пустился на запад. Остальные последовали за ним той же неторопливой рысцой. Предводитель туземцев показал на стадо, произнес какое-то слово, которого Арвон не расслышал, и отозвал пса, бросившегося было в погоню. Они шли уже несколько часов, и астронавты совсем выбились из сил. Еще немного, и они вынуждены будут остановиться. Во рту у Арвона так пересохло, что он не мог глотать, а в груди кололо при каждом вдохе. «Привет победителям пространства!» — пробормотал он, и стал думать только о том, как заставить себя сделать еще один шаг. Местность начала понижаться, и они вдруг очутились на тропе, которая, извиваясь, уходила в горы. Сами же горы вблизи имели весьма внушительный вид, а гладкие камни под ногами были предательски скользкими, словно их специально обтесали, протащив по ним что-то тяжелое. Они и продолжали идти. Позади и на западе стали собираться черные тучи, На равниной пронёсся ветер. Трава заколыхалась волнами, а вдали послышались раскаты грома. Туземцы продолжали весело переговариваться. Астронавты упрямо шли, опустив головы. Даже Налезин молчал. Через час начался проливной дождь.